Я подставляю полы, приигрышни, и все-таки целые ведра проливаются мимо, а на эти страницы попадают только капли. Сперва я услышал у себя за дверью громкие голоса и узнал ее голос. Ай, упругий, металлический и другой, почти не гнувшийся, как деревянная линейка, голос ю Затем дверь разверзла с треском и выстрелила их обеих ко мне в комнату. Именно так выстрелила. Ай положила руку на спинку моего кресла и через плечо вправо одними зубами улыбалась. Стой! Я не хотел бы стоять под этой улыбкой. «Послушайте, — сказала мне Ай, — эта женщина...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 Да, и я шла мимо, видела в зданиях аудиториумов, что-то готовит, какие-то столы, медики в белом. Но что же это значит, я не знаю, пока еще никто не знает, это хуже всего. Я только чувствую, включили ток, и искра бежит, и не нынче, так завтра, но, может быть, они не успеют. Я уж давно перестал понимать, кто они и кто мы,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 Ты еще не уйдешь, ты не уйдешь, пока мне не расскажешь о них, потому что ты любишь их, а я даже не знаю, кто они, откуда они, кто они. Половина, какую мы потеряли, аж два и о, а чтобы получилось аж два о, ручьи, моря, водопады, волны, бури, нужно, чтобы половины соединились. Я отчетливо помню каждое ее движение.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 Наши, или вернее, ваши, предки, христиане, поклонялись как Богу, а мы антихристиане, мы... И вот момент, чуть слышный шепотом, стук в дверь и в комнату вскочил тот самый, сплюснутый, с нахлобученным на глаза лбом, какой не раз приносил мне записки от Ай.